какого-то английского помещика, давно покинувшего свое поместье, это значило, что Джералду О'Харре надлежало бежать. И притом побыстрее. Правда, он обозвал земельного агента «оранжистским ублюдком», но это, по мнению Джералды, еще не давало тому права оскорбительно насвистывать ему в лицо «воды бойна».